«Да, товарищи, как докладчик, старающийся быть объективным, продолжает тот, обводя всех клокочущим взором. Я должен, однако, констатировать, и уж ваше дело будет согласиться с моим убеждением или нет, что гражданин Зудин глубоко искренний человек». «Как искренний?» — переспрашивает Степан, не расслышав. «Глубоко неискренний человек», — подчеркивает громче и внятнее Шустрый, и чувствует Зудин, как острие взгляда товарища Степана опять оцарапало его лицо. «Неискренний человек», — качает головой Шустрый. «Я уже высказал это убеждение в лицо гражданину Зудину. Он не станет этого отрицать. В самом деле». Он не ограничился услугами одной вальц, которая, как чистейшая белогвардейка, была для него удобней других. Но он не ограничился ею. Под его покровительством набилась в губчика всякая шваль, взяточники, шулера и вообще разные проходимцы самой темной репутации, которые, конечно, тормозили и свели на нет всю работу честных товарищей, имевших несчастье работать вместе с Зудин. Чтобы не быть голословным, Я приведу хоть того же Павлова, явного взяточника и шантажиста, пытавшегося вымогать крупнейшие суммы с арестованных содержащихся по передаваемым ему следственным делам и, разумеется, тоже, очевидно, делившегося с Зудиным. Он теперь арестован, так же, как и Вальц. О личности этого Павлова Зудин был великолепно осведомлен покойным Кацманом, как о том свидетельствует товарищ Фомин, Да сам Зудин теперь этого не отрицает. Более того, уверяет даже, что это он, Зудин, первый возбудил подозрение у Кацмана против Павлова. Наглая ложь Зудина вполне изобличается тем, что, во-первых, он все же не уволил Павлова из Губчака, что было ему облегчено смертью Кацмана, как раз настаивавшего на увольнении Павлова. А во-вторых, даже теперь, после ареста Павлова и Вальц, Зудин пытался протестовать против этого ареста обоих этих героев и Павлова, и Вальц, называя это при мне в кабинете Игнатьева, как бы вы думали, чем? Разгромом ЧК. В деле имеется соответствующее показание Игнатьева, да я думаю, что и сам Зудин не станет этого отрицать, но товарищи, жадный И предательский характер Зудина отличался, кроме того, звериным упрямством и жестокостью. Несмотря на то, что он сам являлся главнейшим косвенным пособником убийства товарища Кацмана, это не помешало ему с разбойничьей настойчивостью провести через подавленную им коллегию губчика постановление о расстреле ста наиболее видных, Но в большинстве случаев ни в чем не повинных буржуев, арестованных губчика. Не приходится пояснять, что подобный акт явился лучшим способом агитации против советской власти среди обывательских кругов. «Чего же вы теперь хотите?» — произносит вслух Зудин. «Торжества революционной справедливости больше ничего». «Но разве...» такая существует, это мы посмотрим. Что же еще? Я боюсь, что уже и так утомил товарищей чересчур длинной речью по существу такого весьма ясного и простого дела, поражающего только чудовищностью преступления вследствие редкого случая, что субъектом такого является весьма ответственный партийный бывший товарищ. Поэтому я не стану дополнять мой доклад упоминанием об оргиях с конфискованными винами, погреб которых находился у Зудина в кабинете. Причем тот же Павлов ухитрялся пользоваться ими же, несмотря на то, что кабинет, по словам Зудина, в его отсутствии был постоянно заперт на ключ Не буду упоминать и о любовных похождениях Зудина с вальц на диване его кабинета, случайной свидетельницей чего была курьерша, слышавшая через дверь часть их разговора. Все это только более мелкие характерные штрихи главной сути дела. Наступило продолжительное и тяжелое молчание. Все взглянули на Зудина. «Угодно вам дать объяснение?» — спросил Степан. «Да, — Да-да, конечно. Спохватился, волнуясь как бы только что проснувшийся Зудин. — Только чтобы эти объяснения не превратились в пустое оттягивание времени. — Надо ограничить срок, — буркнул Шустрый. «Да, — Да-да, мы увидим там, — недовольно поморщись отмахнулся Степан. — Итак, мы вас слушаем, — обратился он к Зудину. но у того мысль, всегда такая живая и ясная, теперь валялась как тряпка. С чего начать? Товарищи, трясется он, вы можете, конечно, мне верить и не верить, но я буду с вами откровенен, как и вообще был всегда откровенным. Неужели долгие годы нашей совместной работы в подполье и сейчас не будут для вас доказательством моей правдивости, Зудин чувствует, что говорит какую-то нескладную ерунду, совсем не то, что заранее мысленно предполагал сказать в этом случае, ожидая суда, и бесит его веселый, злорадный взгляд, упивающегося его растерянностью шустрого. Вашего прошлого мы просим не касаться. Оно нам всем достаточно известно. Мы просим дать ясные и краткие объяснения по существу предъявленных вам докладчиком обвинений. «Признаете ли вы себя виновным или нет?» Вдруг холодным твердым голосом обливает его товарищ Степан. «Да-да, сейчас-сейчас», — еще более теряется Зудин, чувствуя, как всего его охватывает панический страх. Ужас не перед трагическим концом его жизни, который несется, как бешеный поезд, навстречу с отчетливостью быстро растущих огненных глаз катастрофы, а ужас боязни, что он так и останется совсем, совсем одиноким, что его не поймут, что он не сумеет так быстро высказать им, торопящимся, всю свою правоту, или его оборвут на полуслове И зачем так медлен, нищ и неуклюж, распухший человеческий язык? Зудин понимает, что ему нужно вот сейчас же, немедля, Собраться с последними силами, со всеми мыслями всей своей жизни, напрячься и ринуться отчаянным ударом против чего-то густого, бесконечно тяжелого и ненавистного, которое давило его всю его долгую-долгую жизнь, начиная с тех пор, когда он был еще крошечной, беспечной и юркой личинкой». И вот, наконец-то, теперь навалилось оно на него совершенно вплотную, чтобы растереть, как пятно, без остатка. Но против кого кинуться? Кругом ведь все свои же, близкие, родные товарищи, даже этот, брызжущий торжеством злобы шустрый. Так значит, остается погибнуть, даже не пискнув о своей правоте. не крикнув зарезанным голосом на всю ширь человечьего мира, загораясь мечтовой надеждой, что найдется где-нибудь чуткий жалобный отзвук, хотя бы пока потаенно, затерянный в слепых еще зернах, имеющих в будущем лишь народиться, новых людей со свежими бурями чувств, со свежими родниками мозгов. «Я не виновен», — твердо говорит Зугин. «Я не виновен». Повторяет он настойчивей, и голос его начинает звучать все прямее и крепче, и его слова впиваются в уши слушателей, как острые раскаленные клещи. Это неправда, что Вальц была моей любовницей, что она подлежала расстрелу, и я ее спас из-за страсти к ней. Все это неправда. Она была арестована, как случайно замешанная в Савенковском заговоре его агента Финикова, но к нему непричастная по глубокому моему убеждению. Мне ее стало очень жалко. Я думал, что честная служба ей поможет встать на ноги просто как человеку и стряхнуть с себя паутину подлого буржуазного быта. Но, значит, я ошибся. Шоколад оказался сильнее. — Что оказалось сильнее? — переспросили все. — Шоколад! — усмехнулся Шустрый. Да, шоколад. Он оказался сильнее. О том, что она имела отношение к Хеккею, я первый раз сейчас слышу. Это меня поражает. Объяснить все это сразу себе не могу. По-видимому, правда, что чужая душа потемки. Это верно, что вальц принесла как-то и подарила моей жене на квартире чулки и шоколад ребятишкам. Она объяснила, что у ней, как у артистки, Она ведь бывшая балерина, вся эта роскошь осталась излишнею от прежнего времени. Да и кроме того, кое-кто из ее былых сослуживцев привозил ей с фронта гостинцев. По правде сказать, я простодушно в это поверил. Если бы я был в момент дачи этих подарков, я уверен, что мы бы их не приняли. Но жена, не подумав, взяла их в мое отсутствие, и потом мне было уже неловко их возвращать. Да и жену обижать, по правде сказать, мне не хотелось. По глупости считал все это тогда пустяками. О том, что Вальц взяла от Четкиных взятку в двадцать фунтов золотом, первый раз слышу. Припоминаю, что она была особенно настойчива с его освобождением, и во мне даже шевельнулось тогда смутное подозрение, но Четкин сидел совершенно зря вследствие нашей неразберихи и должен был давно быть отпущен на свободу, Но просидел бы, наверное, еще, черт знает, сколько из-за халатности уехавшего следователя, если бы не случайно попавшее в руки Вальц его дело. Так что выходит, по-вашему, что Вальц взяла взятку за дело иронически бросил в Шустрый. «Оставьте!» — махнул на него Степан. Точно так же никому никогда не давал я никаких распоряжений о выдаче ей какого-то дубликата ордера. Одним словом, всякие подозрения о моей связи с Хеккеем, о моем отношении к этому золоту и вообще о моих грязных отношениях с Вальц — чистейший натасканный вздор. Однажды вечером, правда, пробовала было подсесть она ко мне на диван и заговорила о любви. Мне казалось тогда, что все это было искренним, но я тут же вовремя ее смахнул. Если курьерша это подслушала, она может все это подтвердить. То же самое вздор относительно Павлова. Мне он все время казался подозрительным проходимцем. Был разговор об этом и с Кацманом, решили уволить. Но дела и события как-то захлестнули, и стало просто не до него. Вот и все. Больно, товарищи, было слушать, во что все это обратилось, в объективнейшей речи товарища Южанина. Зудин язвительно и брезгливо подернулся. То же самое и относительно оргий, продолжал он. Какие оргии? Где оргии, если к нам таскают конфискованные вина? И если они незаметно тают, это все скверно, и если хотите, позорно, но за не углядишь. Но при тут басни об оргиях, которые громко вызванивал здесь южанин? Ведь как-никак, а все же я зудин, а не целовальник, еще злее швырнул он в шустрого. «Еще хуже!» — выкрикнул тот, подпрыгивая точно на иголках. «Бросьте!» — махнул на обоих Степан. Но что самое нелепое, так это обвинение меня в злостном проведении провокационного террора. Кажется, именно так определил мое преступление южанин. Я расстрелял, как разбойник, сотню невиннейших граждан в отместку за смерть Кацмана. Все, что хотите, товарищи, но это обвинение... Я совершенно не в силах осмыслить. Прежде всего, это постановление не мое единоличное, а всей коллегии, на заседании которой были и Фомин, и Игнатьев. Правда, я настаивал на расстреле, но разве мне кто-либо тогда серьезно возражал? — Вы всех терроризовали, — вставил Шустрый.